Глава сорок вторая. Фигурка, закутанная в плащ, опустилась рядом на колени и, помедлив, откинула капюшон. Это была Алена, никаких сомнений. И холод, стиснувший сердце, на миг отступил, вопреки всему, сделалось легче. Вот он и увидел ее. — Ну давай, — устало повторил Георг и почувствовал, как прохладные пальцы на секунду сжали его запястье. Алена быстро посмотрела на него, и Георг мог поклясться, что увидел страх в ее глазах. Страх за него. Потом она оглянулась на черный силуэт и сказала небрежно, почти безразлично. «Пусть он узнает правду». «Зачем?» — удивился мужчина. «Я не собираюсь предоставлять ему выбора». Тогда, потом..." Запинаясь и подбирая слова, проговорила Банши. «Он, может быть, не захочет предоставить выбора тебе, Раст. Раст!» В усталом мозгу Геора словно вспыхнула лампочка. Как же он сразу не узнал огневика, ведь и голос, и повадки были его, Алена. Показалось, что она специально вслух назвала его имя. Это было странно, хотя чему удивляться. Геор почти уверился, что сознание помутилось от потери крови. Возможно, он бредит. Раст зашипел, сдергивая с лица капюшон. Криво ухмыльнулся, глядя в глаза распятому Геору. «Ну, привет!» «Привет!» Хрипло поздоровался Геор. С губ сорвался смешок вместе с брызгами крови. «Как я понимаю, ты полос и есть!» Он отдышался и продолжил, стараясь, чтобы голос звучал бодро. «Одного не понимаю. Зачем было водить вокруг меня хороводы, когда можно было просто убить? Ты мог добить меня в парке. Так какого фига?» Георг закашлялся, из уголка рта потянулась стройка крови. Алена молчала, но смотрела так, будто и сама горела заживо. Он вновь почувствовал прикосновение прохладных пальцев к своей руке. Охотник не знал, что и думать. Предала, но теперь и сама раскаивается в этом. «Ладно», — сказал Раст. И развел руками, будто артист на публике, просящий прощения у зрителей. Мол, извините, спектакль задерживается. Присел на корточки рядом с поверженным врагом. «Я не Полоз». «Я хочу увидеть Полоза». «Терпение, мой теплокровный друг, послушай сначала историю». «Он еле дышит, Раст, просто скажи ему». «Ничего, он крепкий парень, да, Геор. «Я слушаю», — ответил Геор, не сводя взгляда с огневика. «Так вот, уверен, за то время, что ты пытался найти Полоза, ты изучил все мифы и легенды, связанные с ним. Ты знаешь, что его называли «царем подземного мира», что человеческая девушка могла зачать от него ребенка. Что именно полос приносит равновесие в мир, который сейчас, к слову сказать, кренится в сторону полной власти людей. Только поэтому я решил действовать. Дело в том, Геор, что полос мертв. Геор моргнул, не зная, как воспринимать услышанное. Мертв? Что это значит? Мертв? Беззвучно произнесли его губы. «Мертв», — повторил Раст, — «уже много лет. Много десятков лет. Я думал, что прекрасно управлюсь и без него. Власть, знаешь, ее м -м, никогда не бывает много. Для всех Полозом был я. Старался по мере сил. Но, как выяснилось, недостаточно обладать волей и стремлением. Видно, у Полоза есть что-то, чего нет у огневика». Геор понял, что теряет нить разговора. Голова отчаянно кружилась. Он зацепился взглядом за пепельную пушистую прядку над маленьким ухом, как за якорь. В глаза Алене он посмотреть не мог. Если увидит в них пустоту, то не задержится на этом свете и минуты. «Зачем?» — с трудом выговорил он. «Погоди, это только начало истории. В свое время Полос, конечно, оставлял после себя потомков. Наполовину людей, наполовину созданий ночи. Но сейчас осталось не так много тех, в ком течет древняя кровь. Ценная, могущественная кровь. Лига первая занялась поиском таких людей. Вербовала, превращая в сильнейших охотников на тех, кого они называли нечистью. Псевдоразумными тварями. А они, потомки Полоза, даже не догадывались, что во время процедуры трансмутации у них забирают кровь, которую после используют для изготовления зелий. Без этой крови Не появилась бы ни одна тень на свету. А мы называли таких перевертышей, не знающих о своей двойственной природе, свет в тени. Из-за того, что они единственные могли живыми перейти в подмир. Георг вздрогнул. «Какие удивленные глаза, мальчик!» — улыбнулся Раст. «Но слушай дальше. Я тоже искал их, потомков Полоза. Искал и убивал». Огневик сообщил об этом без тени сожаления, как о свершившемся факте. «Не хотел делиться властью», — пояснил он. «Они были почти люди, и я не испытывал жалость. Конечно, убивал не сам, а с помощью моих подданных. Однажды я и ищейки Лиги почти одновременно вышли на одного мальчишку. Безликий должен был уничтожить его, но охотники оказались быстрее. А я... А я подумал в тот момент. «Ладно, значит...» Судьба. Пусть живет. Будет страховкой. Ведь если со мной что-то случится, создание ночи останутся без правителя. Вижу, ты пока еще ничего не понимаешь, Геор Не догадываешься? А ведь я не просто так затащил тебя в подмир. Проверял, нет ли ошибки. Нет, обычный человек не прошел бы. Кстати, как ты оценил мой подарок? «Я преподнес тебе убийц Алии точно на блюдечке». Алена сидела, низко наклонив голову и пряча лицо. «Да-да», — продолжал Раст, как ни в чем не бывало. «Такой у нас был договор. Я выдаю тебе ее убийц, а она приводит тебя сюда». «Алена?» «Алья. Не зови ее человеческим именем. Банши, возродившись, получают новые имена, чтобы ничто не связывало их с прежней жизнью». Онемевшие от тесных оков запястья снова ощутили легкое прикосновение. Геор из последних сил пошевелил затекшими руками, избавляясь от пальцев большие. Краем глаза заметил, как она закусила губу. А теперь приближаемся к самому интересному. Я понял, что не могу больше в одиночку сдерживать Лигу. То, что происходит сейчас, — настоящий геноцид. Еще немного, и люди полностью вытеснят нас. «Туда и дорога!» – прохрепел Георг. «Истребят, не зная, что вместе с нами погубят древнейшие природные силы, а потом будут ломать голову над тем, почему вымирают леса и засыхают реки, почему не родит земля. Мы – неотъемлемая часть этого мира, Георг. Как зима и лето, приливы и грозы. Человечество может нас не любить, но существовать без нас оно не сможет». Охотник молчал, сжав челюсти. «Человек, сейчас возглавляющий лигу, всегда опережает меня на шаг. Вот и теперь выведал мои планы. Палачи ваши, твари похлеще нас!» Растух мальнулся зло и горько. «И он опоил тебя, зная, что я скоро захочу тебя увидеть. Решил, что ты сможешь меня убить, и погибнешь сам, как удобно!» «Что тебе нужно от меня?» — выплюнул Георг. — Ты хотел видеть полоза, мальчик? Раз достал из складок плаща осколок зеркала и поднес к лицу охотника. — Так вот Джон, Смотри. В зеркале отражалось бледное, залитое кровью лицо с обметанными губами. Его лицо. — Нет, — прошепел он. — Да, ты полоз. Вернее, станешь им когда ритуал завершится. Раст поднялся на ноги и кивнул Алене. «Давай, аля как договаривались, один удар в сердце, и пусть твоя рука не дрогнет. Нам нужен полос!» Будто в ответ на его слова... Силуэты у стен всколыхнулись в едином порыве. «Полос! Полос!» — пронесся то ли шепот, то ли шелест. Алена сжала обеими руками рукоять изогнутого кинжала, наклонилась над Геором. Он готов был увидеть холодность в ее взгляде, или стыд и запоздалое раскаяние, а увидел любовь. Серые глаза смотрели с пронзительной нежностью. Это была вся та же девочка. «Его Алена! Послушай, я порежу кожу, кинжал скользнет над ребрами и не трону сердце. Ты только притворись как-нибудь. Я не знаю, что должен делать Полос, но ты, ты останешься жив». Отчаянно зашептала она, ловя его взгляд. «Слышит ли, понимает ли». «У меня не было выхода. Если бы не я, тебя бы все равно привели силой или обманом, а Раст провел бы ритуал. Я сама вызвалась, чтобы спасти. Я я люблю тебя. Я люблю тебя». Ее глаза не лгали. Геор почувствовал, как его губы растягиваются в глупой и, надо признать, болезненной улыбке. Он, израненный, растянутый на холодном каменном полу с вывернутыми суставами, вдруг ощутил, что совершенно, пощенячий, по, по счастлив. Аленка даже не догадывалась о том, что ее наивный план обречен на провал. Неужели раз не отличит живого Геора от Полоза? А проклятие разве отпустит? Даже если он выкарабкается сейчас, оправится от ран, Проклятие не отменить. Или Алена собирается и дальше изо дня в день вычищать из его ауры черные нити. И в Лигу он уже не сможет вернуться, зная, как на самом деле устроена организация. Пожалуй, немного равновесия миру не повредит. Георг молчал, разглядывая склонившееся над ним родное лицо. — Любимая, самая дорогая девочка. Да зачем ему эта жизнь без нее? Раст Позвал он, стараясь, чтобы голос звучал твердо. — Твоя рука точно не дрогнет. — Что ты делаешь? — одними губами произнесла Аленка, и в глазах плескался страх. — Нет, нет! — он улыбнулся ей. — Все будет хорошо. Верь мне. Огневик подошел и опустился рядом на каменный пол. Уголок рта приподнялся в язвительной ухмылке. Он-то без сомнения знал, что все так и произойдет. Забрал из слабо сопротивляющихся рук Алены кинжал. — Не бойся, — сказал ей Георр. — Лучше держи меня крепко. В последнее мгновение, когда Раст занес над грудью кинжал, самообладание почти изменило Георру. Он напряг мускулы, сились вырвать из земли железные костыли, удерживающие цепи. Алена нашла его руку и сжала изо всех сил, их пальцы переплелись. Больно было всего несколько секунд. Сам удар больше напомнил удар молнии, что прошило его тело от макушки до пят. Геор выгнулся дугой, мышцы скрутили судороги. А если ошибка, успел подумать он, а потом вдохнул запах леса, запах молодых листьев и понял, что так умирать совсем не страшно. Раз с усилием выдернул кинжал из раны, и Георр увидел, что вслед за ним тянутся черные паутинные нити. Его проклятие. «Твое сердце не бьется?» — со спешкой сказал огневик. «Как ощущения?» с судорожно вдохнул, опасаясь, что не сумеет набрать в легкие воздуха. Но грудная клетка вздымалась, как обычно. Боль от ран почти прошла, а сами раны, насколько мог судить геор затягивались. Смуглая кожа бледнела. Аленка не отпускала его ладонь, взгляд скользил по лицу, и можно было без труда догадаться о ее мыслях. — Как ты? Это ведь ты? Ты со мной? — Я с тобой, Алёнушка, выдохнул он осипшим голосом. — Я ведь говорил, что не брошу тебя. Аленка, всхлипнув, обвела его шею руками. Она плакала. Но теперь Геор слышал не вынимающий душу крик Баньши, а тихий плач испуганной девушки. Хотел было обнять, но цепь слабо звякнула на запястье. Геор про нее и забыл. Досадливо дернул рукой, и толстые железные звенья распались, как картонные. Он неторопливо поднялся на ноги, прижимая к себе одной рукой Аленку. Гляделся. Геор видел их всех. видел ясно. И четко. Своих подданных, что жались к стенам, стремясь спрятаться от грозного взгляда. Геор чувствовал каждого в отдельности и знал, что одной только волей убьют любого мгновенно. И они тоже это знали. Сначала медленно, а потом все быстрее создания ночи стали опускаться на колени. Застыли, склонив головы. «Полос! Великий Полос!» Разносился по залу шепот. Геор неспешно повернул голову в сторону Раста. Огневик дернулся под его пристальным взглядом и отступил. «Где же теперь твоя кривая ухмылочка?» «А ты чего ждешь?» — мрачно спросил Геор. «Отныне я, твой повелитель». Раст рухнул на пол, будто у него подкосились ноги. На самом деле Геор лишь слегка подтолкнул его. Он еще раз оглядел свой народ. Жителей подмира, как их мало. Что же, постараемся удержать этот мир в равновесии. Больше никаких человеческих жертв. Придется найти способ сотрудничать. И больше никаких классов опасности. Каждый его подданный получит право на жизнь. Геор пока с трудом представлял, как он этого добьется, но лиха беда начала. Тряхнул головой. Позже. Все позже. Зарылся лицом в пушистые пепельные волосы. Покажешь мне, как тут у вас все устроено?